Глава пятая. Принцесса Черной крепости. Принцесса Анджи была в отчаянии. Ее горячо любимый отец заболел черной лихорадкой. Эта болезнь была совсем нередкой в ее городе. Люди заболевали ей после того, как отравлялись газами из подземных пещер в шахтах. От этой болезни не было лекарства. Многие тысячи людей уже погибли от нее. Единственным средством, которое могло только отсрочить неизбежное, были голубые цветы предназначения. И найти их можно было только глубоко в темном лесу, где обитали бесчисленные монстры. Так что достать их было невероятно трудно. Однако в сердцах многих людей совсем недавно появилась надежда. Пошли слухи про невероятно талантливого человека, появившегося в городе Судж. Хоть он и был очень молод, когда его младший брат заболел болотной лихорадкой, он смог изготовить лекарство от этой страшной смертельной болезни. Многие стали надеяться, что такой юный гений когда-нибудь найдет лекарство от черной лихорадки. Люди стали по крохам собирать информацию об этом человеке и вскоре поняли, что он был очень неординарной личностью. Начать хотя бы с того, что ему было всего 10 лет от роду. Он был официальным наследником великой семьи Сон, одной из четырех семей, правивших городом Судж. Имел трех невест из остальных великих семей и был основным претендентом на становление единоличным главой города. Кроме того, был абсолютным чемпионом в популярной тактической игре «Вечная империя», что говорило о его выдающихся умственных способностях. Дальше истории про его подвиги становились все фантастичнее. Говорили, что он в одиночку спас целую деревню от нашествия монстров, потом отбил нападение на город пожирателей, причем лично прикончив главного пожирателя. Во время нашествия армии монстров одним ударом уничтожил сотни тысяч из них, и в завершении убил в поединке один на один монстра седьмого уровня не больше не меньше сбросив на него целую гору столь выдающиеся личности появляются на свете очень редко наверное раз в тысячу лет как минимум и многие потеряли надежду на то что такой выдающийся человек найдет время на решение их проблем к тому же черная лихорадка была очень редкой болезнью встречающейся только в их городе и связанные только с их шахтами. Все отчаялись, и только принцесса Анджи не собиралась сдаваться. Это было не в ее характере отступать от чего-либо. Она собрала отряд из десяти лучших рыцарей, сотни солдат и отправилась на поиски лекарства, растущего в темном лесу, после чего она планировала навестить город Судж, найти там Келсона и попросить его изготовить лекарства от черной лихорадки. При этом она была решительно настроена заплатить любую цену ради этого. Так вот, прихватив с собой семейную реликвию в виде духовного оружия под названием «Лук восхода», она и отправилась в путь. В начале путешествия проходило без особых проблем. Большой отряд, закованных в одинаковую тяжелую броню, солдат заставлял встречные караваны почтительно пропускать его, сворачивая на обочину. Одинаковая экипировка говорила о принадлежности отряда к благородной семье или регулярной армии, что само по себе говорило о многом. Также над отрядом развивалось знамя города Черная крепость. Такой флаг мог позволить себе носить только кто-то очень близкий к семье правителю города. Сначала путешествие проходило довольно успешно. Несколько недель, проведенных в пути, прошли просто и рутинно. Принцесса, ожидавшая подспудно большего от своего первого приключения, даже немного разочаровалась. Однако путешествие по дороге не принесло никаких волнений или трудностей. Все изменилось, когда их отряд пересек Великую Переправу и углубился в темный лес. Здесь уже пришлось продвигаться с боем. Бесчисленные чудища и монстры стали нападать на их отряд, появились первые потери хотя и большинство солдат были на уровне ветеранов, но и монстры вокруг тоже были не меньше третьего уровня. Так что практически каждое столкновение заканчивалось появлением убитых и раненых. Однако все эти жертвы оказались не напрасными. После двух дней поисков отряд принцессы нашел целую поляну с голубыми цветами предназначения. Содержимого этой поляны хватило бы обеспечить этим лекарством целый город в течение нескольких лет, хотя это средство могло только смягчить протекание болезни и только отсрочить печальный финал. Сбор цветов занял практически полдня, после чего отряд разделился. Один из рыцарей отправился обратно в сопровождении десяти лучших солдат, остальной отряд отправился дальше в сторону города Суч. Как только это произошло, огромная стая лютых волков напала на основной отряд. Чтобы дать второму отряду с важным грузом благополучно уйти, основной отряд принял бой. Однако стая была действительно очень внушительной. Мало того, что она насчитывала три сотни особей, в ней также было пять лютых волков четвертого уровня. Так что началась ожесточенная битва. Защитники принцессы яростно сражались и убирали, но не бежали. Солдаты образовали круговую оборону. Выставив щиты и умело работая копьями, они стали раз за разом отражать нападение. Очень скоро вокруг них появился пояс из мертвых волков. Но все чаще один из солдат бывал выхвачен из строя и растерзан дикими зверями. Все чаще копья ломались, застревая в телах монстров. Даже щиты не выдерживали и ломались от их яростного натиска. Потеряв копья, солдаты доставали свои полуторные мечи и со остервенением кололи монстров перед собой. Принцесса, взобравшись на одинокий валун, посередине строя расчехлила свой лук восхода и принялась стрелять. Духовное оружие создавало стрелы из духовной энергии, потом посылало их в цель с огромной силой. Артефакт позволял стрелять столько раз, Насколько хватало духовной силы стрелка? Высокоуровневые монстры врывались в строй солдат, неся тотальное уничтожение, и только рыцари-принцессы и могли им противостоять. Но даже теряя множество людей, строй продолжал держаться. На место погибших вставали другие, продолжая своими телами защищать свою госпожу. Десять оставшихся рыцарей-принцессы покинули строй и вступили в схватку с лютыми волками, четвертого уровня. Имея численное превосходство, они разбились на пары и вступили в бой. В это время остальные лютые волки продолжали нападать на строй. Фонтаны крови появлялись в тех местах, где солдаты не успевали защититься. Тяжелый запах крови заполнил всю поляну. Принцессе Анже было очень страшно. Слишком много смертей происходило вокруг нее. Те люди, которые доверили ей своей жизни умирали вокруг. Острое чувство вины появилось в ее сердце, однако она не опустила руки и продолжала стрелять. Каждый ее выстрел находил свою цель, и очередной лютый волк падал, пронзенный ее стрелами. Но, несмотря на все усилия, монстров вокруг было слишком много. Солдаты неумолимо таяли, как утренний туман после восхода солнца. Очень скоро их совсем не стало. Только десять рыцарей, прикончивших своих противников, сплотились вокруг принцессы, не давая оставшимся чудовищам убить ее. Истратив практически все свои силы, эта десятка продолжала сражаться и убивать лютых волков, которых осталось еще около сотни. В этот момент на холме появилась одинокая фигура. Невысокий воин, облачённый в доспехи, с золотым браслетом охотника на правой руке, предстал перед измождёнными рыцарями. Увидев их бедственное положение, он, однако, не бросился прочь, как бы поступило абсолютное большинство нормальных людей, а наоборот решил им помочь. Даже жившие в черной крепости люди слышали о семье охотников на монстров, проживавшей в городе Судж. Эта семья была в состоянии охотиться на самых жутких и опасных чудовищ, живущих в темном лесу. Поэтому встретить одного из них в подобном месте было весьма ожидаемо. Другое дело, почему он был здесь совершенно один. Уже он был настолько силен, что мог охотиться в этом месте в одиночестве? Такие мысли возникли у рыцарей и принцессы. Тем временем невысокий охотник выхватил свой меч и начал быстрый спуск с холма. Используя пологий склон в качестве своего ускорения, он неожиданно напал на стаю лютых волков. И хоть все особи четвертого уровня уже были убиты, остальная сотня была довольно сильна. Пробегая мимо волков, одинокий охотник наносил молниеносные смертоносные удары. Каждый его взмах забирал жизнь, и очень скоро за его спиной образовалась целая цепь из трупов. Его искусство владения мечом было на очень высоком уровне. Вроде бы простые удары, что он использовал, были выполнены совершенно ни одного лишнего движения, невероятно точные и эффективные. Такие нюансы опытные рыцари Черной крепости подметили сразу. Потому как действовал этот охотник, сразу было видно, что он обладал достаточной силой, чтобы в самом деле попытаться им помочь. К тому же стремление, рискуя собственной жизнью спасти совершенно незнакомых людей, не могло не вызывать уважения. Проложив себе дорогу через стаю лютых волков, маленький охотник оказался в строю рыцарей черной крепости. Хотя вокруг и кипело сражение, охотник завел непринужденный разговор. Что еще больше шокировало опытных вояк, так это совсем молодой голос охотника. Сразу понятно, почему он был небольшого роста. Пришедший к ним на выручку был еще совсем ребенком. И тут же он снова удивил всех, прыгнув в самую гущу волков и показав невероятно сложный и эффектный комбо, Разом убив десяток волков, такими навыками могли обладать далеко не простые охотники. Только члены основной ветви семьи могли показать настолько потрясающие техники. Так что парень был, без сомнений, из благородных. Даже командир отряда, сразу же узнавший иллюзорные клинки, которые использовал молодой охотник, похвалил его за его мастерство. Это вызвало еще одну волну удивления. Получить похвалу от их командира было не легче, чем убить дракона, так что мастерство мальчишки в самом деле должно было достичь невероятных высот. Хоть рыцари уже много лет обучались искусству меча, они раньше даже не слышали об иллюзорных клинках. Тем временем принёк снова нырнул в гущу монстров и снова использовал этот загадочный навык. Теперь, рассмотрев его более внимательно, рыцари-принцессы не смогли скрыть своего восхищения. Практически в одно мгновение на землю упала дюжина мертвых волков. Движения охотника были настолько быстрыми, что в воздухе появились остаточные изображения множества мечей. Опытные вояки внезапно осознали, что в случае смертного боя не смогли бы отразить такую атаку, и были бы все мертвы, как и те мертвые чудовища. Это заставило их по-другому посмотреть на парня, пришедшего им на помощь. После второй демонстрации их командир даже посоветовал молодой госпоже обратить на мальца внимание и сделать его своим мужем. Столь неожиданное предложение заставило удивиться даже принцессу. Однако молодой охотник нагло заявил, что у него уже есть три невесты. Командир рыцарей не расстроился, а только резонно заметил, что где три, там могут быть и четыре невесты. После этого замечания даже у самых старых рыцарей появились смутные подозрения. Молодой парень, явно ставший охотником очень рано, обладатель духовного оружия и происходящий из основной ветви семьи сон. Невероятно сильный в бою и, казалось бы, совершенно бесстрашный, имеющий в столь юном возрасте трех невест. Хоть это и было просто невероятно, но все указывало на то, что они повстречали необычного парня, а того, кого они и надеялись здесь встретить. Переведя дыхание и набравшись сил, рыцари черной крепости ринулись в атаку и очень быстро добили оставшихся в живых лютых волков. И сразу после этого все их догадки подтвердились. А поляну заполнил молодой мальчишеский голос. — Позвольте представиться, меня зовут Колсон. очень рад с вами познакомиться. Даже подозревая это, было довольно трудно поверить, что они в самом деле встретили здесь столь легендарную личность. Так что удивление все же проявилось на лицах отряда из черной крепости, и наступила напряженная тишина. «Ты тот самый Кэлсон?» — с волнением в голосе спросила принцесса Анджи. «Не знаю, возможно», — осторожно ответил маленький охотник. «Это ты создал лекарство от болотной лихорадки?» — взяв себя в руки, твердо спросила девушка. «Да, это был я», — уже более уверенно ответил Кэлсон. — Похоже, сами небеса позаботились о нашей встрече, — радостно заметил командир рыцарь и принцессы. — Похоже, вы меня искали, но не ожидали встретить здесь, — довольно прозорливо заметил молодой человек. — Совершенно верно. Мы как раз ехали в город Судж в надежде встретиться с тобой и попросить помощи, — сразу же призналась удивленная принцесса. — Тогда это и в самом деле происки небес. Согласился Кэл, внимательно рассматривая принцессу. И посмотреть там действительно было на что. Совершенная фигура, притягивающий взгляд, выдающиеся выпуклости в нужных местах не оставляли безучастным мужское сердце. Лицо было подобно лицу божественной феи. Яркие зеленые глаза могли принадлежать только лесной нимфе. Прекрасная добрая улыбка могла покорить целые города, а блеск жемчужных зубов, ослепить народы. Еще никогда за всю короткую жизнь Кэлсон не видел девушки прекраснее. И хотя он пораженно вздохнул, впервые увидев такую красоту, его сердце не было безвозвратно утрачено и даже не появилось ни одной пошлой мысли. Он просто наслаждался красотой как произведением искусства. Анджи немного раскраснелась после напряженной битвы, отчего на ее щеках появился Очаровательный румянец, делавший ее лицо еще более привлекательным. «Мы очень много слышали невероятных историй про тебя. Хотелось бы узнать, что из всего этого правда, а что вымысел?» — спросил старик, довольный произведенным на маленького охотника эффектом от красоты своей принцессы. «Хорошо, мне тоже стало любопытно, что про меня знают жители других городов», — легко согласился Калсон. «Говорят, что во время нашествия пожирателей ты устроил настоящий кровавый дождь над целым городом, а потом в одиночку убил их предводителя», — с любопытством спросил один из рыцарей принцессы. «Ну, кровавый дождь был только на территории моей академии. Про весь город — это, конечно, перебор. Да и главного пожирателя я убил не в одиночку, а с помощью всех старейшин города и ректора нашей академии. Уверен, без них я бы точно не справился» довольно просто ответил мальчик. В его словах не чувствовалось особого бахвальства или высокомерия. Он говорил так, как описывая свой обычный, ничем не примечательный день с той же интонацией. Что тогда с уничтожением сотен тысяч монстров одним ударом? С нетерпением спросил другой рыцарь. Честно говоря, вся напавшая на наш город армия едва ли насчитывала сотню тысяч монстров. Я же убил от силы тысяч сорок-пятьдесят, и то только самых слабых из них первого и второго уровня», — скромно ответил маленький монстр. Даже это его достижение вергло окружающих в практически религиозный трепет. Его слова так не соответствовали его внешнему виду, что создавали в сердцах когнитивный диссонанс. «Ну а монстра седьмого уровня ты в одиночку победил?» — спросил самый молодой на вид рыцарь-принцессы. — Это да. Он посмел похитить мою невесту. Я буквально обрушил на его голову целую гору, чтобы раздавить его. Никто не имеет права вредить моим близким. Пусть они будут хоть какого уровня. Я их раздавлю. Выпустив на волю убийственную ауру, твердо заявил маленький охотник. И от его убийственного намерения даже у закаленных в боях солдат пробежали мурашки по коже. Может быть, ты сможешь изготовить лекарство от черной лихорадки? направив все свое женское очарование, с придыханием спросила принцесса Анджи. И столько в ее словах было надежды, что даже самое черствое сердце бы не выдержало, и постаралась помочь. Трудно сказать так сразу, нужно для начала провести исследование и посмотреть на заболевших. В любом случае, я собираюсь в ближайшее время посетить Черную Крепость, так что могу посмотреть, что я в состоянии сделать. Тепло улыбнувшись, ответил Кэлсон. Так как путь его каравана все равно проходил через этот город, почему бы ему не попробовать помочь? Тем более, когда об этом просит такая красивая девушка. Тогда решено. «Как только ты окажешься в черной крепости, то посмотришь, что можно будет сделать для заболевших. Если же ты вылечишь моего отца, я буду тебе очень благодарна», — с решимостью заявила принцесса Анджи, готовая на все ради спасения своего отца. «Вот и замечательно», — резюмировал старый вояка, довольно потирая руки. Тут неожиданно на холме, с которого недавно спустился молодой охотник, появилась новая стая лютых волков, и, что самое ужасное, возглавлял ее монстр пятого уровня. Отчаяние отразилось на лицах рыцарей и принцессы. Даже будь они не ранены и полны сил, шанс на то, что они смогут убить монстра пятого уровня, был исчезающе мал. Сейчас же они были без всякого сомнения обречены. Маленький господин, — Хватайте принцессу и убегайте, мы постараемся их задержать. Умоляя вас, спасите нашу госпожу и сопроводите ее до дома, — взмолился старый вояка с надеждой, смотря на совсем еще ребенка перед собой. — Хорошо, обещаю, что позабочусь о ней, даже если это будет стоить мне жизни, — серьезно ответил маленький мужчина. — Что? Я вас не брошу? — запротестовала принцесса. «Уходите, заклинаю вас именем вашего отца, уходите! Если вы погибнете, он точно этого не переживет, как и ваша достопочтимая матушка. Подумайте о них!» — взмолился пожилой командир рыцаря-принцессы. «Не волнуйтесь за нас, мы обязательно встретимся дома», — искренне и тепло начали заверять ее остальные рыцари. «Времени мало, идем скорее», — серьезно и собрано сказал Колсон, хватая принцессу за руку и потянув ее за собой. «Уже столько людей умерло из-за меня. Я не могу их сейчас бросить упрямо», — сказала принцесса, пытавшаяся вырвать свою руку из захвата молодого охотника. «Не будь дурой, чем ты сейчас им поможешь? Ты хочешь, чтобы все, кто умер сегодня, отдали свои жизни напрасно?» — жестоко сказал Колсон, пытаясь образумить упрямую девушку. Живи, принцесса. «Живи ради нас!» — воскликнули рыцари практически хором. И столько мольбы было в их словах, что сердце принцессы не выдержало, и она побежала за маленьким охотником. Ее глаза наполнили слезы, и рыдание стало разрывать ее грудь, а дыхание сдавило смертельная тоска. В это время стая, стоявшая на вершине холма, издала громкий и протяжный вой, как бы приглашая другие стаи присоединиться к их охоте после чего они стремительно понеслись вниз на оставшихся прикрывать отход людей. Кэлсон и принцесса Анджи скрылись в лесу и только смогли услышать ляск оружия и предсмертные крики людей и чудовищ. Пробираясь через лес, Анджи не переставала плакать и перестала смотреть по сторонам, полностью доверившись парню, бегущему впереди. Внезапно он остановился. «Успокойся и беги за мной, если хочешь жить. Доверься мне», — серьезным тоном сказал он, после чего отпустил ее руку и вынул из ножен свой меч. Принцесса Анжи всхлипнула в последний раз и, вытерев рукавом слезу, утвердительно кивнула. Прямо перед ними оказалась целая стая лютых волков третьего уровня. Хоть их и было достаточно много, особого страха она не чувствовала. Потому, как спокойный собран был ее сопровождающий, она поняла, что с таким противником он мог справиться. Вперед, сухо сказал он и побежал прямо на волков. Его меч сделал два невероятно быстрых и плавных движения, и две головы отделились от туловища и упали у него под ногами. Потоки свежей крови брызнули в разные стороны. Не успела Анджи удивиться, как, сделав еще один шаг, маленький охотник снова атаковал. Еще два тела упали рядом с ним. Помню его слова, принцесса последовала за ним, идя по тропе из крови. Практически после каждого шага ее сопровождающего один или сразу два монстра умирали, и так как это происходило довольно быстро, казалось, что этот непрерывный процесс невозможно остановить. Немного придя в себя и собравшись, Анджи подняла свой лук восхода и присоединилась к битве, дабы не мешать своему защитнику И не сбивать его с ритма, она старалась стрелять в тех лютых волков, которые хотели обойти их маленький отряд сбоку или зайти сзади. Довольно быстро они смогли наладить взаимопонимание и продвигаться вперед вместе. Ха, сестренка, ты не только красивая, но и довольно сильная, похвалил ее залитый с ног до головы кровью Колсон. При этом он ей широко улыбнулся, однако испачканное в крови лицо стало похоже после этого на лик демона. Сходство было настолько большим, что Анже даже передернула от страха. Небольшая стая лютых волков была полностью истреблена этими двумя, после чего они побежали дальше. И когда уже они думали, что оторвались и спаслись, невдалеке раздался протяжный волчий вой. «Похоже, у нас большие проблемы», — встревоженно сказал молодой охотник. «Они гонятся за нами. Почему?» — удивленно спросила Анджи, сильно испугавшись. «Монстр пятого уровня был тем, с чем они не могли справиться даже вдвоем. «Не знаю, беги быстрее», — встревоженно сказал Кел, прибавляя скорости. «Оставь меня, я знаю, сам ты сможешь спастись», — неожиданно сказала девушка, резко остановившись. Колсон тоже встал как вкопанный и, развернувшись, с чувством сказал «Возможно, но как после этого я смогу сказать, что я мужчина? Лучше уже тогда умереть здесь и сейчас, чем жить с таким позором». «Хорошо, упрямый мальчишка», — сердито сказала принцесса, срываясь на бег. «Он всего один», — сказал молодой охотник после того, как прислушался. «Но зато он пятого уровня», — заметила Анджи. — Нам не оторваться, придется с ним сразиться. — Ты с ума сошел? Это невозможно. — Выбора-то все равно нет. Через сто метров будет поляна. Как окажемся там, не останавливайся и беги до противоположной стороны. Заберись там на самое толстое дерево и прикрывай меня сверху, — сказал Кэлсон, подбегая к небольшой поляне. — Будь осторожен, герой, — с тревогой сказала принцесса, следуя его указаниям. Молодой охотник выбежал на середину поляны и резко остановился, отчего образовалось два глубоких следа в земле от его ног. Развернувшись, он вернул свой меч в ножны и сразу же активировал свой атрибут. И пока зверь, преследующий их, не появился, успел создать пять ледяных копий, которые воткнул рядом с собой. Как только огромный лютый волк пятого уровня появился, Охотник сразу же метнул свои ледяные копья, одно за другим. Однако удачным броском оказался только первый, воткнувшись в бок волка, оно образовало кровавую глубокую рану. Второе и третье копья были отбиты передними лапами чудовища, от четвертого он просто увернулся, а пятое схватил своей пастью, сразу же перекусив. Неожиданно метко пущенная стрела воткнулась в его правый глаз, От чего он болезненно заскулил. В это время Колсон метнул в волка все свои ножи, однако прежде чем они успели воткнуться в тушу чудовища, тот активировал мощный защитный навык, что отразил все ножи, а также и стрелы принцессы. Быстро бежим! выкрикнул молодой охотник резко развернувшись и пустившись наутек. Принцесса Анджи грациозно спустилась с дерева и последовала за своим защитником. «Что будем делать теперь?» — встревоженно спросила она. «Впереди ручей, нужно будет постараться, чтобы сбросить его с нашего следа». «Думаешь, нам удастся спрятаться?» — удивленно спросила она. «Сомневаюсь, что она нас забудет, но мне нужно место перевести дыхание и стать немного сильнее, иначе нам не спастись». Выбежав к небольшой, но довольно бурной речке, Они стали пересекать ее зигзагом, надеясь сбросить преследователя со своего следа. После двух часов непрерывного бега им это даже удалось. По крайней мере, волчий вой стал раздаваться вдалеке от них. Девушка уже сильно запыхалась и с трудом бежала. — Потерпи еще немного, скоро ты сможешь отдохнуть, — обнадежил ее Кэл, продолжая скакать по мокрым камням. Они уже множество раз падали в воду, поскользнувшись на мокрых камнях, поэтому были все мокрые и продрогшие. В этот момент молодой охотник замер перед небольшим пологим водопадом, за которым скрывалась небольшая пещера. Промокнув до нитки, еще один раз они оказались внутри. Уже успело стемнеть, так что они оказались в относительной безопасности. До утра можно отдохнуть. «Зверь потерял наш след, так что мы в относительной безопасности», сказал Келл, быстро снимая с себя мокрую одежду. Девушка, увидев такую бестеремонность, удивилась и немного смущенно отвернулась. «Я сейчас займусь своим развитием. Это немного болезненный процесс, но ты не волнуйся. Что бы ни случилось, не выходя отсюда, пока я не проснусь», сказал он, переодевшись в сухую одежду и удобно устроившись между камней. «Я поняла». «Думаешь, после этого ты сможешь убить того зверя?» — спросила принцесса, зябко охватывая себя руками. «Надеюсь, что да», — ответил молодой охотник, закрывая глаза. «Тогда удачи тебе», — грустно сказала она, садясь на валун возле Кэлла. Тело охотника дернулось в болезненном спазме, и из уголка его рта полилась тонкая струйка крови. Потом он тяжело задышал и выгнулся дукой после чего его тело полностью расслабилось и даже показалось, что он перестал дышать. Однако чуть позже стало слышно его мерное и глубокое дыхание. Увидев, что состояние молодого охотника нормализовалось, Анджи наконец-то немного расслабилась. После некоторого сомнения она все же сняла с себя мокрую одежду и разложила на камни пещеры для просушки. В тусклом свете магического светильника стало видно нефритовую кожу молодой девушки. Она практически сияла, настолько она была мягкой и белой, подобно фарфоровой статуэтке ее совершенная фигура, не прикрытая одеждой, показалась на свет. Если бы мужчина увидел ее в этот момент, то точно бы потерял голову от страсти. Однако, к сожалению, единственный, кто мог насладиться этим зрелищем сейчас, был без сознания и отчаянно боролся за собственную жизнь. Немного обсохнув, прекрасная нимфа надела сменную одежду, перекусила ароматной лепешкой и устала легла возле спящего мальчика. Казалось, что он страдает от сильного холода, так что она обняла его и постаралась согреть, после чего уснула. Даже находясь в столь странных обстоятельствах, она почему-то чувствовала себя в полной безопасности, как будто что-то невероятно сильная и могущественная сейчас приглядывала за ними.